Глава 7. Вестеле покидала лайнер с сердцем, которое грозилось вот-вот выскочить из груди. Как же она соскучилась по этой планете, по Валинорскому воздуху и размеренной жизни. Огромный космос, развернувшийся перед ней за прошедший год, не переставал удивлять ежечасно. Сколько новых знаний, эмоций впечатлений. И, конечно же, ее малыш... Стремительно стучающее сердце окутала волна теплоты. Ее маленький комочек, мирно посапывающий сейчас на груди в повязанном слинге. Плоть от плоти ее и эльфа, которого она безмерно любила. Любила и пятнадцать лет ждала. Ее накелон настоящее чудо. Только благодаря технологиям других миров ей удалось забеременеть от эльфа, которого нет в живых. Само имя, обозначающее «победитель», уже говорило за себя. Сын был их сморайком победой, неожиданным, но таким желанным преимуществом жизни, поправшим смерть. В иных мирах княгиня Серебряного ручья успела увидеть многое, но ей ни разу не захотелось там остаться, и не только из-за слова, данного своему королю. Валенор как будто звал ее, и вот она вернулась. И сейчас, стоя на верхней ступеньке трапа, Вестеле аж зажмурилась от счастья. Это солнце, лес, да даже сам воздух казались такими прекрасными, как нигде во Вселенной. Это был ее мир, ее и новорожденного князя Серебряного ручья и Ясеневого леса. Вестеле наслаждалась каждым шагом, сделанным по родной земле. Она знала, что с крейсера любопытными глазами смотрят десятки человек. Еще бы, загадочная планета, до которой столько летели и на которую нельзя даже ступить. А увидев свою гостью в весьма непривычном наряде, команда и подавно с трудом сдерживала интерес. Пускай, каждый из них связан документом о неразглашении. Вероятно, в будущем все изменится, а может и нет. Теперь, когда у Валенера молодой король, возможны значительные перемены. Но Вестеле верила в Анариона, как ни в кого другого. Он действительно хотел блага для их родной планеты. И княгиня готова была ему обеспечить поддержку во всем. Ожидал ли Вестеле, что король приедет в пункт посадки? Если не врать себе, то да. За год много воды утекло. Но было что-то родственное, хотя и не по крови, что их связало с Анарионом. Они переписывались по комму все эти месяцы, и княгиня даже показывала ему накилона. Но все равно со странным трепетом ожидала личную встречу. И его величество приехал. Она сразу выхватила его статную фигуру, отдалившуюся от группы охраны. И необычные даже для Валинора пепельные волосы. Король еще больше раздался в плечах, но самое непривычное, пожалуй, было видеть его улыбку, такую широкую и искреннюю. А Нарион подошел и без тени стеснения обнял ее. Потом заглянул в слинг и, отметив похожесть малыша на княгиню, с каким-то детским интересом аккуратно, одним пальцем погладил крошечную ножку в комбинезончике. «Надо же, он и правда настоящий!» Тихо засмеялся король, но тут же стал серьезным. «Мне очень жаль Вестеле, что он никогда не узнает своего отца». «Мне тоже», — вздохнула княгиня и добавила. «Но я уже преодолела скорбь. Нет смысла жалеть о том, что не в наших силах изменить. Надеюсь, перед его глазами будут другие достойные примеры». Анарион с пониманием кивнул, и они вместе пошли в сторону карет. Я велел приготовить для вас прошлые апартаменты, и прежняя горничная очень обрадовалась вашему возвращению. Только помните, вы этот год провели в скиту, в синих горах. Да, конечно, я не собираюсь распространяться на тему своего отсутствия на планете. И знаете, Вестелли с тревогой оглянулась по сторонам, чтобы убедиться, рядом нет никого, способного их подслушать. Меня ни разу не мучила совесть за совершенный обман. «Это ужасно, да?» «Не думаю. Видимо, ложь, лжи, рознь. Но впредь старайтесь все же не искушать судьбу. Вашему сыну нужна здоровая мать, а монастыри вполне переживут без еще одной свихнувшейся от угрызений совести послушницы». «А как ваш отец?» С тревогой спросила Вестылея, боясь, что переходит грань и затрагивает чересчур личную тему. Король ответил спокойно. «Волнами». — Я стараюсь его посещать каждую неделю, хотя он помнит далеко не всякий мой визит. Зато про внуков торопится напомнить каждый раз. — В этом плане у вас также без изменений? — Ох, леди Вестыле! если они будут, обещаю, вы узнаете в числе первых. И король снова улыбнулся, а княгиня не смогла не отметить, как он похорошел. Принц и раньше был видным парнем, однако, став королем и сбросив со своих плеч бремя предсказания, он словно преобразился. Теперь перед ней стоял шикарный молодой мужчина, полный не только огромной внутренней силой, но и какого-то вальяжного спокойствия. Это ему очень шло. Вестеле знала, что охотницы за короной Анариону и раньше не давали прохода. А сейчас, кажется, даже не будь у него никакого титула. Девицы бы повально сходили по нему с ума. Я благодарна вам за заботу, только сильно соскучилась по дому и сестре. Думаю, мы прямо сегодня отправимся в дорогу. Его величество замедлил шаг и как будто на мгновение замешкался. Я вам предоставлю свой аэрокар и пилота. Слетайте повидаться, а завтра жду вас в аэрокарасе. «Через неделю назначено представление на Килона и приглашения уже разосланы. Простите от вашего имени. У меня были на то веские причины». Вестале медленно кивнула, не зная, как к этому относиться. С одной стороны, она всецело доверяла Анариону. С другой, в ней яростно вскинулся материнский инстинкт, возмущенный, что ее новорожденного сынишку уже используют в какой-то дворцовой игре. Хорошо, голосом полным плохо скрытого неодобрения проговорила она. Но я имею право знать, во что вы впутываете моего сына. Беспокоиться вообще не о чем. Просто требовался срочный повод вызвать в столицу светлейших княгинь. Но чтобы вам было спокойнее, на все время пребывания во дворце я приставлю к вам двух лучших воинов из своей личной охраны. Как минимум у пятерых княгинь дочери на выданье. «И еще одна вдовствует второй год. Если вы решили ввести их в заблуждение, что я ваша невеста, боюсь, нас ничто от этих гадюк не спасет». «Вестеле, я гарантирую безопасность вам и Накилону. Мне бы в голову не пришло играть вашей жизнью. Более того, я сразу объявлю, что поскольку у мальчика нет отца, я беру перед богами на себя эту функцию». Надеюсь, в дальних землях вы еще не забыли, что при таком раскладе брак между нами станет абсолютно невозможным». Княгиня Серебряного ручья смутилась. «Но это может вызвать нехороший прецедент. Выделит моего сына среди других княжеских детей. Насколько мне известно, у других наследных отпрысков есть родные отцы. Это сегодня. Ну а что в будущем? Вы станете брать подобные обязательства за всех?» Анарион задумался, но потом мотнул головой, как будто отгоняя от себя неприятные мысли. «Потом. Будем решать потом. А сейчас, демоны, побери. Я по собственной воле хочу поучаствовать в судьбе вашего сына. И пусть эти гарпии утихомирятся и продолжают думать, что у их родов есть шанс». «Мне немного жаль то, кто отберет у них в итоге надежду», — улыбнулась Вистеле. Разве титул королевы Валенора недостаточная компенсация за эти неудобства? Саркастически поинтересовался его величество. Титул нет, совершенно серьезно парировала княгиня. Но, думаю, вашу избранницу утешит другая награда. Ей в мужья достанется лучший эльф из ныне живущих. Король подал руку Вестеле, помогая ей разместиться в карете. И, видимо, не найдя что ответить, промолчал. Дункан шел по полю следом за темноволосым эльфом и понимал, что в его голове слишком много вопросов одновременно. Как вообще можно вот так выбросить человека в новый мир с минимум информации? А если он как-то оконфузится и провалит весь эксперимент? Или с трудом налаженный контакт? А самое главное, если это все же настоящие эльфы, откуда ему знать, какая у них анатомия? «Хотя, может, он нужен исключительно для работающих здесь людей?» «Простите, не знаю, как к вам обращаться», — догнал он сопровождающего. Эльф остановился и, видимо, слегка смутился, что ранее не представился. «Лорд Гектор, к вашим услугам. Я главнокомандующий Его Величества и на сегодня, так сказать, представитель принимающей стороны. Если есть какие-то вопросы, обращайтесь». «Легко сказать, обращайтесь». «Дункан помнил буклет. Вся информация исключительно через короля. Вот и пойми, можно рассматривать этого Гектора как его представителя, или лучше пока помолчать?» «Подскажите, а когда я смогу встретиться с его величеством?» Задал Дункан самый логичный в его ситуации вопрос. Сопровождающий усмехнулся. «Похоже, прямо сейчас. Вот он к нам идет». И кивнул в сторону приближающегося пепельноволосого эльфа того самого, что Дункан видел из иллюминатора корабля. Каполяни на секунду растерялся. При слове «король» ему виделся, если не старец, то вполне себе солидный мужчина в возрасте. Его величество же оказался крепко сложен, но совсем молод. Пожалуй, встретив его в университете Гермеса, Дункан бы принял бы парня за студента. Только глаза совсем не мальчишеские. Цепкие. Тяжелая, как будто в них помещалась многовековая мудрость. По спине хирурга пробежал холодок. Может, эльфы и правда, как в детских сказках, бессмертны? И тут же вспыхнувшая ниточка азарта. Какие бы это возможности открывало для человечества? Неудивительно, что планету держат в таком секрете. Его Величество Король Валинора Анарион Лаутель представил Гектор подошедшего мужчину. Тот неожиданно вполне дружелюбно улыбнулся и протянул руку. «Дункан Каполиани, хирург», — ответил на рукопожатие Гермесец. «Мэтр Дункан Каполиани», — поправил его величество. «Привыкайте к тому, что на этой планете вы очень значимое лицо. К сожалению, не располагаю сегодня временем, но готов предоставить всю нужную информацию о вашей цели и задачах завтра за завтраком». «Думаю, мы вполне можем это сделать в неофициальной обстановке». Хирург кивнул, и король, развернувшись, пошел к стоящему невдалеке к гнедому жеребцу. Легко на него запрыгнул и пустил коня рысью, догоняя карету. Охрана тотчас поскакала следом. «Вы раньше не видели лошадей?» — обескураженно поинтересовался Гектор. «Похоже, вид у Дункана был сейчас слишком огорошенный». «Почему же? В зоопарке» медленно проговорил Каполиани, все еще смотря вслед удаляющемуся эскорту. Но вот чтобы на них ездили верхом, признаться никогда. Сопровождающий басиста рассмеялся. «Чувствую, мэтр, вас ждет еще много открытий. Но сперва вам необходимо зайти в комнату связи. По распоряжению Его Величества вам предоставлен разовый доступ к межпланетарным переговорам. Кого мне набирать?» — не понял Дункан, быстро шагая к стоящему на границе поля одноэтажному зданию. — Не вы, вам позвонят. Другими данными я не располагаю. Когда замок на двери за спиной хирурга защелкнулся, не осмотрелся. Комната была снабжена большим экраном и вполне современной аппаратурой. Было видно, что стены звуконепроницаемые, вероятно, чтобы ни один секрет за пределы комнаты не вышел. Перед пультом, диссонируя с техникой, стоял шикарный, расшитый золотом диван, какие Дункан видел раньше только на музейных картинках. Он оглядел еще раз комнату, не найдя ничего попроще, сел с краю и принялся ждать. Буквально через пару минут экран ожил, и появилось изображение одного из дункановских нанимателей. Того самого с наручными часами. «Доброго времени суток, господин Капуриани. «Доброго». Настороженный одновременно с облегчением ответил Дункан. Возможно, это его шанс прояснить некоторые нюансы. Сразу приношу извинения, что не могу представиться, но я здесь для того, чтобы внести определенную ясность. Простите, до момента вашего прибытия на Валинор это было рискованно. Капуляники кивнул и приготовился слушать. Итак, вынужден вас огорчить, но Валинорские эльфы, гномы и прочие расы «Такие же люди, как мы с вами. Их предки прибыли на планету около четырех столетий назад и организовали поселение по своему идеалу. И на данный момент все жители Вайнера рассвета верят, что они истинные эльфы и так далее. Так что ни в коем случае их не надо в этом заблуждении разубеждать. Это небезопасно в первую очередь для вас же». «А уши?» Мужчина в синем костюме расхохотался правят пластической операции в 14 лет. Своего рода инициации и причисления к расе избранных. Это второй момент, который необходимо знать. Над Валенером, защищая его от любой угрозы извне, расположен защитный купол. В отличие от привычных для нас куполов, он поддерживается неожиданным видом энергии, силовым полем планеты. Так что если вы увидите так называемую эльфийскую магию, телекинез, левитацию, возможно, какие-то другие силовые манипуляции. Не смущайте свой ученый ум. Это такое же использование ресурсов планеты, как мы используем радиоволны, магнитные поля и пространственные скрутки. Еще один момент. На сопровождающем вас воскресе прибыла эльфийская книгиня. От вас никто не должен услышать, что она покидала планету или знает об окружающей Вселенной больше остальных. «Если будут любые вопросы из закрытых тем, вы их можете обсудить напрямую с его величеством. В случае необходимости он знает, как со мной связаться. Все же вопросы в плане этикета, обычаев, традиций смело спрашивайте у своего камердинера». «Зачем мне камер...» — попытался воспротивиться Дункан. «О, поверьте...» — перебил его наниматель. На «Я тоже раньше так думал, но по факту ваша профессиональная деятельность...» может просто не оставить времени на решение бытовых вопросов. Тем более, всегда удобно, когда рядом человек, у которого можно поконсультироваться по большинству поводов. И еще один момент. На Валенере не только антураж средневековый, но и менталитет. Чтобы завтра не оказаться обвиненным в страшном преступлении или нечаянно женатым, лучше держаться от эльфиек на некоторой дистанции. Не волнуйтесь, я не бабник. Но обязан вас предупредить, — развел руками собеседник. Если станет скучно во дворце, в часах в шести езды от столицы расположены человеческие поселения с заведениями определенного типа. Может, у вас есть вопросы? Один и главный. Во что я ввязался? Это какой-то правительственный эксперимент? О, нет. Это всего лишь помощь дружественной планете. Все мной ранее сказанное во время собеседования правда. И есть еще один нюанс. Эльфы не могут врать. Точнее, технически, конечно, как и все люди, могут. Но это за пределами их морали и традиций. Зато они мастерски умалчивают и обходят правду. Поэтому формулируйте всегда вопросы конкретнее. Желаю вам хорошо разместиться. Планета на самом деле замечательная. Дункан посидел еще несколько минут в тишине перед погасшим экраном. В то, что происходящее не эксперимент, он не поверил, слишком уж все чудно выглядело снаружи. Не хотят говорить, ну и ладно, его задача — лечить людей. тфу ты, так то есть эльфов. Не так-то просто к этому быстро привыкнуть.